Пятая Оказавшись в мрачном коридоре, воительница первым делом сорвала с себя ненавистный плащ и скомков его отбросила в сторону. За звучным шлепком последовал щелчок огнива, вынутый из сидельной сумки факела охватило пламя. Желтый свет озарил витавшую в воздухе пыль, медленно плывшую к лежащему в луже плащу, груженную камнями вагонетку и ржавые, уходящие во мглу рельсы. Некогда богатая железом шахта пребывала в запустении. Звон кирок угас полвека назад, когда руда закончилась, и теперь гул ветра, шорох осыпавшегося песка и редкий крысиный писк сплетались в тоскливую, неторопливую музыку подземелья. «Надо же! И еще не развалилось!» Рексфолд остановил коня возле вагонетки, прогнившие борта, которые чудом сдерживали высевшуюся в ней груду камней. «Давно у меня тут не было». «То есть ты не уверен, что мы не упремся в завал?» Безрадостно оглянувшись на крепнущий дождь, вздохнул Джон. «Ерунда!» — отмахнулся ассасин. «Шахта пересекается с уймой пещер. Все можно объехать!» Он зажег факел и приподнял его повыше, от отчего посвисающие с потолка паутине побежали крохотные огоньки. «Интересно, тот придавленный валуном скелет еще крысы не растащили? Он ногами смотрит на юг. Удобно ориентироваться, а то в глубинах компас местами чудит». Освещая себе дорогу, убийца неспешно поехал дальше. Сразу за ним тронулась Эрминия. Она перевесила одни ножны на луку седла, положив свободную руку поближе к клинку. «Надеюсь, ты пошутил», — деликатно поинтересовалась Лайла, которую совсем не обрадовали речи проводника. Вампирша легким движением корпуса направила Филниеру вперед. «Насчет чего?» — отозвался Рексфолд. «Боишься мертвецов? Беспокоят обвалы? Или не хочешь заблудиться?» «Меня не прельщает ни одна из названных тобой перспектив». «Понимаю», — с сочувствием произнес ассасин. «Место действительно скверное. Ты еще не знаешь, сколько рабочих здесь в свое время выкосила холера. Но это даже хорошо, а то после них тут разбойники поселились, устраивали засады на решивших срезать путь до ущелья. Потом вроде как перестали. Передохли, говорят». «Не шахта, а корень зла какой-то», — усмехнулся замыкающий цепочку Джон. Не устал еще на ходу сочинять. В очередной раз пригнувшись, он смахнул с лица повисшую на волосах паутину, которая в силу высокого роста бамбука так и норовила покрыть его голову рваной шалью. «Сочинять?» — голос Рексфолда приобрел загадочный оттенок. «Прям эльтароном повеяло!» «Там ты тоже мои сказки за чушь держал, пока мы до пропасти не добрались. Уже забыл?» «Ну, это другое», — моментально возразил следопыт. «В Альтароне ты легенды друидов пересказывал, а тут страху пытаешься нагнать!» «Оракулы!» — неожиданно воскликнула Лайла, вспомнившая, что не только альторон славен своим странным народом. «И?» — удивился убийца. «При чем здесь оракулы?» «Лучше тебе увидеть связь!» — от терпеливого голоса Эрминии повеяла морозом. «Сегодняшняя грязня мне порядком надоела. Еще немного, и я позатыкаю вам рты кляпами, всем, без исключения!» Она оглянулась на вампиршу, которая только и смогла, что растерянно, улыбнуться. «Весомый аргумент», — с усмешкой произнес ассасин. «Ладно, дадим Эрме полчаса передышки. Что там с оракулами?» «Хотела бы узнать о них побольше». «Не то, чтобы я о них много знаю», — задумчиво проговорил Рексволд, наблюдая впереди развилку. «Но кое-что рассказать могу». Доехав до разветвления, он посветил факелом в обе стороны, после чего уверенно свернул налево. «Оракулами» называют живущих в горах идолопоклонников, тоже чтят духов. Но, в отличие от одичавших друидов, они вполне сносные ребята. В поселениях хоть кто-нибудь дознает да Виверхельский, неплохие ремесленники к тому же. За ними по пятам идет слава прорицателей, а от того их чудаковатые поделки пользуются бешеным спросом на местных рынках. Но это меня не удивляет, в больших городах какую только лабуду не продают. «Как интересно». Свернув за северянкой, Лайла заметила, что за поворотом голос оброс приглушенным эхом. А почему их считают прорицателями? Наверное, из-за традиций. В начале каждого года оракулы шлют королю свиток, в котором предупреждают о грядущих бедах. Говорят, большинство предсказаний сбывается. Оракулы. Медленно, словно пробуя слово на вкус, промолвила вампирша. Только не говори, что веришь в эту дребедень. «Верю». Вырвавшийся смех ассасина обернулся гулким эхом, прокатился по вырубленному в скале коридору и, просочившись в дальние проходы, потерялся в недрах шахты. «Сеперь я знаю, как выглядят те, кто покупает безделушки пророков!» издевательским тоном заключил он. «Да угадывают они, поди!» — донесся голос Джона сзади. «В любом королевстве забот полон рот. Куда не тыкнешь пальцем, упрёшься в какую-нибудь проблему» а если еще и слухи мимо ушей не пропускать. Хотя... После уже увиденного и не в такие чудеса можно поверить. «Вот не надо тащить свою альторонскую чертовщину в мой прекрасный Виверхель!» Подняв указательный палец, шутливо возмутился Рексволд. «Мне уплыть обратно?» Скромно поинтересовалась Лайла, самосуществование которое шло шло вразрез со здравым смыслом. «Дай подумать!» Серьезно изрек убийца и почесал костяшками пальцев подбородок, Хм, так и быть, можешь остаться. Ты одна не сильно, что то меняешь. Я тронута широким жестом твоей доброй воли, коснувшись ладонью груди, вампирша иронично улыбнулась. Надеюсь, ты не передумаешь, когда вспомнишь цель моего прибытия. О, да! Насмешливо, но все же как-то по-доброму протянул ассасин. Великие тайны так и ждут, чтобы ты их обнаружила. Он переложил факел в левую руку, позволяя правой немного отдохнуть. «Можно подумать, найдешь что-то четыре века спустя. Пошаришься по королевству, впечатлений наберешься. С ними, как с единственным трофеем, и вернешься в свой любимый Эльторон». Звучит грустно. Лайла уронила печальный взор на гриву лошади и медленно провела по ней пальцами. «А может, так было бы даже лучше». «Лучше, хуже!» — проворчал Рексфолд и замолк. Слушая, как где-то впереди в непроглядной тьме шахты заунывно гудит ветер. Будешь хандрить, накормлю тебя шершнями в миду с вальтийским перцем. Так себе угроза, внезапно оживился Джон. Пробовал разок. Жгучие, хрустящие пальчики оближешь. Представив, как возлюбленный с удовольствием уплетает крылатых насекомых вампиршу аж передернула. Какая прелесть, тактично выразила она свое мнение. А то Не имея возможности наблюдать брезгливую гримасу, убийца не уловил сарказмы. «В плане жратвы вкусы горцев я разделяю целиком и полностью». Он снял с пояса флягу и, сделав несколько глотков, утер рот рукавом. «Будем проезжать через Аншеркоин! Обязательно захватим что-нибудь эдакое». До вампирши долетели резкие нотки рома, которые на миг перебили наводнявший шахту навязчивый запах грибов. В носу нестерпимо защекотало и, чтобы не чихнуть, Лайла поднесла к лицу пахнущую сыромятным поводом ладонь. «Антшер Интересное название. Это какой-то город?» «Главное поселение Оракулов на живой горе». «Оракулов?» — изумилась вампирша. «Я думала, что, говоря о вкусовых предпочтениях, ты имел в виду необычные рецепты горцев в целом». Рексволд рассмеялся. «Посмотрите на нее! Хотела влезть на священную гору Оракулов и не встретить их». «Ай-яй-яй!» Приподняв руку повыше, чтобы Лайла наверняка увидела ее через плечо Эрминии, он шутливо погрозил пальцем. «Наверх ведет единственная дорога, и заканчивается она в аншер почти на самой вершине. Не знаю, что ты рассчитываешь там найти, но готовься морозить задницу». «Что?» Верхом до самого пика не поверил Джон. «Ну, как бы да. Это ответвление срединной торговой дороги». «Длинный лесной серпантин! А тебе хочется с боем карабкаться наверх?» «Нет», — усмехнулся следопыт. «Меня все устраивает». «Живая гора!» Коснувшись губ указательным пальцем, Лайла подняла задумчивый взор к каменному потолку, сплошь покрытому темными выбоинами и грубо выпирающими буграми. Последние отбрасывали вытянутые тени, в которых даже небольшие углубления зияли беспросветной чернотой. «Рексволд!» «Скажи, а название как-то связано с тем, почему оракулы считают эту гору священной?» «Они верят, что у горы есть сердце!» «Продолжай!» Заинтригованная вампирша уже настроилась на увлекательный рассказ. «Можешь закатать губу. Это все, что мне известно. Меня мало волнуют легенды, если они не сулят наживы. Я же в прошлом пират, помнишь?» Предчувствуя обвинение в меркантильности, ассасин быстро добавил. «Но если бы не шкурный интерес...» «Ты бы до сих пор лежала в тех развалинах!» С этим сложно поспорить. Со вздохом признала его правоту Лайла. «Или того хуже!» Вдруг уцепился за промелькнувшую мысль убийца. «Могла стать любовницей Леонардо! Не зря же он тебе кольцо на палец напялил!» Ему очень хотелось оценить выражение лица вампирши, но, ощущая на губах предательскую ухмылку, Рексволд решил не поворачиваться. «Ты сейчас серьезно?» После недолгой паузы осторожно осведомилась Лайла, уже начавшая опасаться за благоразумие ассасина. «А почему нет?» Умело скрыв издевку за непониманием, он для правдоподобности пожал плечами. «Красивый! Статный! С прекрасными манерами!» «Рексфолд, ты меня, конечно, прости, но это самая большая глупость, что я от тебя когда-либо слышала!» В голосе вампирши закралось возмущение. «Уму непостижимо! Я и потерявший рассудок некромант! Этот...» «Высокомерный?» Лайле так и не удалось подобрать культурного слова, а те, что она слышала от матросов, ей не позволяло произнести воспитание. «Как тебе такое вообще пришло в голову?» «Через флягу», — ответил за убийцу Джон, уже успевший оценить тянущийся по подземелью ромовый шлейф. «Прихлебывай водичку и не завидуй!» Рексфолд снова пригубил напиток, чувствуя, как терпкая горьчь на языке сменяется пряным послевкусием. Повесив флягу на пояс, он свернул в новый проход с сырыми блестящими стенами и обилием прозрачных луж, которые разбавили гулки стук копыт звучными плесками. Из глубоких потолочных трещин звонко капала вода. То ли отголоски дождя умудрились достигнуть шахты, то ли это плакало незримое подземное озеро, заключенное в вечный каменный плен над их головами. Дорога постоянно петляла. Джон перестал считать повороты после шестой развилки. Его удивляло, как Рексфолд ориентировался в однообразии темных тоннелей без намека на карту, будто он провел в них все свое детство. Однако незавидная судьба кореглазого мальчишки была далека от игр в прятки и не имела ничего общего с горным королевством. Помня об этом, следопыту оставалось лишь догадываться, сколько десятков раз «Ассасин сокращал маршрут через заброшенную шахту». Очередной поворот явил всадником тесный проход с низким потолком, Вынудившим их покинуть удобные седла и взяв лошадей под устцы шлепать по мелким лужам. В конце длинного коридора стены неожиданно расползлись в стороны, нырнув в бескрайнюю мглу, что черной завесой сковывало взгляды, словно они вышли на поверхность глубокой ночью. Лайла позволила вампирическому зрению обрисовать контуры окружения. В глазах заребили округлые клыки сталагмитов и сталактитов, бесчетные скопления которых делали карстовую пещеру, похожей на зубастую пасть огромного чудища. «И что тут у нас?» Рексволд швырнул в темноту поднятый с земли камень. Слушая череду отрывистых стуков, всецело подхваченных многолеким эхо, он довольно покивал головой. «Не затоплено. Ну и отлично. Кстати, а как поживает мой старый приятель?» Убийца загадочно улыбнулся и, увлекая за собой коня, скрылся за колонной сталагмитов. Последовав за ним, остальные застали ассасина у ветхого пожелтевшего скелета, голова которого покоилась под большим валуном, весившим не меньше двухсот килограммов. Истлевшие пальцы левой руки мертвеца касались длинной рыжей дуги. Джону потребовалось несколько секунд, чтобы распознать в ней изъеденный ржавчиной обух кирки, а потом и вовсе признать, что не все росказни Рексфолда были выдумкой. «Эх, время никого не щадит», — с наигранной тоской сказал ассасин. «Когда я впервые его увидел, на нем еще были клочья кожи!» «Будь добр, избавь меня от подробностей!» Лайла, напрочь задушившая эмпирическое обоняние, чтобы ненароком не учуять ничего лишнего, еле сдерживала приступ отвращения. «А приятель-то твой, похоже, насильник!» Эрминия присела на корточки рядом со скелетом. Рексфолд озадаченно взглянул на тазобедренные кости, будто они могли пролить свет на умозаключение воительницы. Не заметив никакой очевидной связи, он перевел вопросительный взор на северянку. «С чего ты взяла?» Эрминия указала на развороченные кости из ссохшей ладони. «Есть на севере такая традиция — дырявить руки насильникам, нанизывать их на член, в который потом поперек вбивается гвоздь, чтоб не освободились». «Лихо», — Джона явно впечатлила услышанное. «Но жестокость оправдана. По делам ублюдкам». Эрми! «Мы не в Гранденарке, мы в Виверхеле», с нисходительным тоном проговорил ассасин. «Это скорее смахивает на боевое ранение, от какого-нибудь копья». Воительница смерила убийцу усталым взглядом, после чего молча уперлась коленом в землю и потянулась к другой руке скелета. Догадавшись о том, что та собирается делать, Лайла незамедлительно отвернулась, решив полюбоваться причудливой колонной стологната, красиво поблескивавшей в свете пламени. Раздался неприятный хруст. Северянка выдернула из костлявых пальцев ржавый обух, на котором остались две вросших в железо фаланги, и поднесла факел к ладони, чтобы продемонстрировать Рексфолду абсолютно идентичные повреждения. «Да», — вяло произнес ассасин, «тогда и валун ему на котелок мог упасть не случайно». Он осуждающе посмотрел на мертвеца, направив на останки указательный палец. «Больше ты мне не приятель». «Он этого не переживет». С усмешкой изрек Джон, за что был моментально награжден упрекающим взглядом Лайлы. Вампирше совсем не нравилось общество покойника, и аморальный юмор возлюбленного ничуть не красил ситуацию. «Пожалуй, пора двигаться дальше», — поспешил исправиться следопыт. «Поддерживаю», — почувствовав на шее горячее дыхание, Лайла пощекотала нос Фелниеры, которая тут же принялась чесать морду а ее спину, отчего вампирша, заулыбавшись, невольно шагнула вперед. Воспользовавшись ржавым обухом, Эрминия начертила на валуне рыжую закорючку — гранденаркский знак бесславия. «Смерть не смоет позора», — прокомментировала она свои действия и бросила кусок железа на земь, ощутив, как одна из вросших в металл фаланг отлетела ударившийся сапог. Странники двинулись дальше, неторопливо объезжая вездесущие скопления сталагмитов. Порой они достигали на редкость огромных размеров, больше напоминая своими формами разлапистые ели, нежели привычные глазу конусы. Настоящий каменный лес, упорно взращиваемый подземными водами. Карстовый зал имел пять выходов, да нельзя похожих друг на друга, прятавшихся в самых неожиданных закутках. Но, к счастью спутников, Рексволд прекрасно знал дорогу. И вскоре, оставив позади угрюмый перезвон капель, всадники вновь оказались в одном из ответвлений шахты. Не сказать, что это сильно их обрадовало. Сырую пещеру сменял длинный затопленный тоннель. Поджав ноги, чтобы не промочить сапоги, ассасин направил жеребца в воду и, наблюдая, как тот рассекает грудью темную гладь, ехидно поинтересовался. «Ничего не напоминает, Джон?» «Сейчас накаркаешь», — без энтузиазма отозвался следопыт. «Потолок снова на макушку сядет. Придется бултыхаться здесь до вечера». «Не сядет», — уверенно ответил Рексвуд. «А вот ямы могут попасться». Насколько глубокие, обеспокоенный взгляд Лайлы бродил по искаженному рябью отражению факела. «Коню споткнуться и тебе испугаться хватит!» «Не самый худший вариант». Вампирша подобрала ноги и, выслав Фелниеру, двинулась за ассасином. За ней последовал и Джон, но бамбука нагло потеснила, гнидая кобыла Эрминии. Лошади в притирку остановились посреди тоннеля. Тяжелый взгляд северянки замер на следопыте, И не зная, как трактовать, его Джон галантным жестом предложил ей проехать вперед. Однако та трогаться с места не спешила. «Ты когда-нибудь...» Внезапно негромким голосом заговорила воительница, стоила Рексфолду слайла и скрыться за поворотом, но вдруг так же неожиданно замолчала, словно кузнечные клещи сковали язык. В воздухе повисла тягучая пауза. Тишину нарушал только доносящийся со спины стук одинокой капли. «Когда-нибудь... что?» Осторожно спросил Джон, всматриваясь в светло-голубые глаза, лед которых не могло растопить даже яркое отражение пламени. Услышав скрип кожи, следопыт уронил взор на руку девушки, крепко сжимавшую поводья, отчего ему стало немного не по себе. Воинственная Эрминья, хладнокровная и непреклонная, как топор палача, однозначно нервничала. Эрми? Неуверенно оборонил Джон, поднявший взгляд на хмурое задумчивое лицо северянки. «Забудь!» — резко расслабив кулак, Эрминия отвернулась, а затем, переложив факел в другую руку, направила кобылу в объятия темной воды. Удивленному следопыту не оставалось ничего другого, как молча последовать за ней. Но теперь тяжкие думы, подобно заразной болезни, захлестывали и его разум. О чем она хотела спросить? Спустя час, миновав заброшенные тоннели, куда, по мнению Лайлы, могли сунуться только решившие свести счеты с жизнью, Всадники оказались в еще одной пещере, тесно граничащей с шахтой. Туда вел узкий пролом, через который бамбуку удалось пройти только со снятым седлом. А получше дороги не было, вновь затягивая подпругу, проворчал Джон. «Аж две!» Рексфолд заложил ладони за шею и хрустнул пальцами. «Но это! Самое короткое! Осталось-то совсем ничего!» Он заметил, как вампирша завороженно разглядывает потолок пещеры, лишенный даже захудалого сталактита так и не поняв, что примечательного она нашла в мрачном каменном своде, ассасин едко улыбнулся. «Звездами любуешься?» «Грифоны!» — благоговейным шепотом сообщила Лайла. «Чего?» — пробормотал Рексворт вместе с остальными, уставившись наверх. Он не представлял, как выглядят грифоны, но определенно не видел ничего похожего на древних магических созданий, о которых краем уха слышал из пьяных трактирных баек. «Я что?» «Флягу где-то обронил!» — наконец изрёк убийца и похлопал себя по поясу. «Да вроде как нет!» «Здесь жили грифоны!» — не опуская взора, пояснила вампирша. «Видите и те!» Будто услышав себя со стороны, она вдруг осеклась. Высокий свод был слишком темным, чтобы другие могли рассмотреть на нем множество глубоких царапин. На ладони Лайлы засветилась колдовская руна. Яркий огненный круг очертил изборожденный странным узором потолок, отчего виверхельские лошади вздрогнули, испуганно закивав головами. «Бамбук же», — гордой усмешки Джона, — даже не шелохнулся. «Я не хотела», — виновато произнесла вампирша, ощущая на себе упрекающий взгляд Рексфолда. «И что это?» — ассасин снова посмотрел наверх. «Следы от когтей!» «Лапы молодых грифонов крепнут раньше крыльев». И к моменту, когда детеныши начинают пробовать силы в воздухе, они уже в совершенстве владеют телом, повадками и движениями, больше напоминая диких котят, нежели птиц. На губах Лайлы проступила улыбка умиления, словно на месте бездушного каменного свода она видела то, о чем говорила Но природа берет свое. Орлины крылья неумолимо манят ввысь, хотя львиные лапы по-прежнему доверяют только земле. А потому во время сложных маневров они нередко используют когти чтобы снизить скорость или выправить траекторию полета использовали печальным голосом поправилась вампирша улыбка на ее лице растаяла а вместе с ней угас и освещавший потолок огненный круг теперь они живут только на страницах книг если таковые еще остались ну не знаю почесал бороду джон размышляя как внести в темное царство лайлы хоть искорку надежды «Я бы не был так уверен. До встречи с тобой я и не подозревал о существовании вампиров, драугров, некромантов и магии, в принципе. Вдруг остались еще скалы или горы, где водятся грифоны. Возможно, далеко не последние». «Вот-вот», — понял мысль следопыта Рэксфолд, «они знают о них, потому что они утаскивают и жрут всех, кому свезло с ними встретиться». «Я давно не питаю иллюзий», — задумчиво промолвила вампирша. Но в ваших словах есть крупица истины. Совсем крохотная, но тем не менее. Я сохраню ее. Она наградила обоих воинов признательным взглядом. К слову, грифоны и правда плотоядные, а с учетом того, что размерами они не меньше лошади, можете сами судить об их аппетитах. Тогда, надеюсь, это старые царапины. Ассасин недоверчиво покосился на свод пещеры. Не хотелось бы убивать столь редких зверюшек. Конечно! С громким смешком отреагировал Джон. Их как тища камень рассекают. Тоже мне проблема, отмахнулся Рексфолд, продолжая смотреть на утонувший в густой тени потолок, на котором не было видно низги. Решив, что негоже запрокидывать голову без бестолку, убийца вознамерился допить остатки Рома. Но едва он поднес кустам флягу, как раздался ляск металла, и остриё клинка осторожно отодвинуло горлышко от губ. Завязывай спокойно изрекла Армения держа на вытянутой руке меч. Северянка презирала увеселительные напитки. Они делали тело слабым, а рассудок, склонным к излишней самоуверенности и ненужному геройству, которые на поле боя могли запросто обернуться закономерной смертью. Внутреннее чутье указывало на скрытую угрозу, и чтобы не сложить голову в ущелье, разум Рексфолда должен быть чистым, как родниковая вода. «Шутишь, что ли?» — заулыбался ассасин. «Забыл, куда мы направляемся?» — хмуро спросила Эрминия, игнорируя удивленные взгляды Лайла и Джона. «Да ладно тебе! Глоток хорошего рома еще никому не мешал!» Убийца выслал коня вперед, но замерзшее у горла лезвие заставило его спешно натянуть поводья и остановиться. «Такого черта, Эрми!» Воительница медленно опустила клинок, а затем, задумчиво закусив губу, пристроила его себе на плечо. «Дай отхлебнуть!» После недолгих размышлений сказала она. «Хотя ценю, что за пойло ты хлещешь». «Чего?» Не веря своим ушам, ошарашенно вытащился Рексвуд. «Ты это серьезно? Северянка утвердительно кивнула. Зажав факел между большим и указательным пальцами, она перевернула руку, подразумевая, что сможет поймать флягу, освободившейся ладонью. «Сегодняшний день полон откровений. Сначала Джон оказывается лютнистым». Потом Лайла следы грифонов находит. А теперь ты. Ну ладно, лови, но предупреждаю. С непривычки вкус может показаться резким. Прицельно брошенная фляга пролетела полпути, когда точный взмах меча вдруг разрубил ее пополам, обдав пол веером брызг с примесью мелких щепок. Эрминия молча встряхнула влажный клинок и со стуком вогнав его в ножны невозмутимо поехала дальше. Зараза! С гневной досадой воскликнул Рексволд, глядя на сиротливо валявшиеся половинки фляги. «Такой ромухой докола!» Шумно выдохнув горячий воздух, будто в прошлой жизни был огнедышащим драконом, он перевел взор на Лайлу и Джона. «Чего уставились? Поехали!» Ассасин направил коня вглубь пещеры. Пьяный аромат пролитого напитка постепенно оставался позади, а вот череда пасмурных мыслей росла, словно снежный ком. «Как его?» Великого манипулятора из знатока человеческих душ сумела обвести вокруг пальца Эрминия. Ладно, еще в подобный бред могли поверить другие, но он же знал ее как облупленную. Чертов Ром усыпил бдительность, так сладко выдав желаемое за действительное, и хоть рука по-прежнему тверда, какой в ней толк, если в голове сплошной кисель». Похоже, надо было и впрямь завязывать с обилием выпивки, дабы не скатиться на знакомую ухабистую дорожку, где недолго растерять и все остальное. Вот уж поистине дрянная новость. М да. многозначительно выдал Рексволд, чувствуя, как сходят на нет последние нотки опьянения, дурманящие объятия которого он решил оставить в прошлом.